Глава 7. Пение двух душ. Работника Гисли послали за подмогой в лощину, где местные только что сняли крышу с овчарни. Найти людей было непросто, ведь хлопот в тот день, сам сочельник, было хоть отбавляй. Но смерть есть смерть, и Кристмюнд заставил умолкнуть все вздохи своих работников и ворчания, что, мол, тут люди сами виноваты, мол, упорство Элева ни за что не довело бы до добра, «Таких упорных, как эйлев еще поискать», — напомнил фермер-рыболов, а потом принялся расспрашивать своих домочадцев, где Якоб, и не ездил ли он за мукой на тот же самый корабль, что и житель хижины, дней эдак десять тому назад. К хижине их пришло всего 12, не считая эйльва Кристминт заключил, что Гвиндни, супруга-хуторянина, проявила недюжинную выносливость и смекалку, соорудив себе ложе внутри сугроба, который потом и обрушился на нее саму, и маленькую дочку, очевидно, пока они спали, ведь глаза у них были закрыты. Так, на это Эйлиф закрыл свои глаза и кивнул. Они еле-еле успели вытащить корову на поверхность до темноты с помощью раскапывания снега, веревок, воловьей кожи, долгих совместных усилий, а также отчаянного верчения хвостом и копытами. Когда Хельгу подняли наверх, она неожиданно вскочила на ноги, оттолкнула двоих силачей и ринулась на открытый наст, но тотчас провалилась у него по самое вымя и застряла. Распустив слюну, в исландской природе этот вид животных нуждался в ежеминутной заботе человека. Они попробовали вытащить ее, но провалились сами и на несколько мгновений усомнились в том, что жизнь в этой стране вообще возможна. Эллиф стоял чуть поодаль, пялился на сероватые кустистые облака в небесах. Ему казалось, что небо обрушилось на него. Мальчика он оставил у женщин в перстовом. И снова пришлось проявить терпение и сноровку, когда они откапывали ноги коровы, чтобы она не сломала их, когда ее перекатывали на воловью шкуру. Наконец скотину поволокли прочь от раздавленной хижины, и она три раза испустила жуткий рев в быстро синеющие декабрьские сумерки, словно вокруг осознала, насколько серьезно дело, и решила как следует постараться для этой санной, похоронной процессии. Впереди шли четверо человек, сильно наклонившись вперед, Они тянули каждый свою веревку, привязанную к одному из углов шкуры. За ними — корова Хельга. Следом двое человек, при необходимости подменявших тягачей или подталкивающих корову сзади. Затем двое мужчин постарше, тащивших тело гвюдни, привязанное к носилкам, поставленным на лыжи. За ними двое мужчин помоложе, один из которых тащил тело Лауры. Также на лыжах-носилках. За ними по лыжне шагали двое коллег. Кристмунд со Стейнгримом. Никто не проронил ни слова, а вскоре и заря догорела, и дорогу им освещала лишь белизна снега. Иногда смерть — медленно движущаяся толпа мычащих теней. В десяти метрах позади них плелся Эйлиф, словно человек, замыкающий шествие собственной жизни. Держать гвюдни за плечи, пока ее выкапывали из-под снега, выпала Кристменду. Прежде чем приложиться своей белой головой и короткой белой бородкой к ее красивой щеке, он снял шапку. Эйлиф был слегка ошарашен этим зрелищем и вдруг ощутил, что всего лишь ненадолго брал жену взаймы, а на самом деле она всегда была собственностью крупного фермера из лощины. Потом он отказался смотреть на свою дочь, просто не смог. Кто захочет глядеть в нутро смерти? И отвернулся, сосредоточившись на том, что взметнулась с дна его души. То было видение волн на море, громадных жутких волн, А он в открытой лодке, в бушующем море огня, и языки пламени перехлестывают через борт, а Кристманд у штурвала, у него уже сгорелась борода, но он не тушил ее, а вместо этого облизывался и забирал пламя в рот. А сам Эллив сидел у борта возле сетей и тянул, тянул со всей силы, пока из огненной пучины показалось Нет, не акула, а прелестная личико ребенка, которая сказала такую вису. А я умру. «Умру я сам, и в мире жить не буду. Одно тебе в наследство дам, тебя не позабуду». И лишь когда они спустились к озеру, где им пришлось остановиться, чтобы поправить кожу под скотинкой и получше привязать одну веревку, он нашел в себе силу украдкой посмотреть на тело Лауры. Тягачи замешкались надолго, потому что корова была тяжелая, как горе, и Эйлиф нагнал их, когда брел в низину. И там она была на задних носилках, положенных на снег. Веревки пересекали ей грудь, талию и лодыжки. Она превратилась в багаж. Он до ужаса ясно это видел. Ребенок стал багажом, холодным, как лед. И все же Эйлиф осторожно приблизился и, наконец, заглянул ей в лицо, и его выражение выбило Эйлифа из колеи. Настолько оно было суровым. Девчушка была явно недовольна, что он пожертвовал ее жизнью ради трех килограммов муки. Куда же я дел тот мешок? Эта мысль должна была помочь ему выбраться из бездны, и сейчас он держался за нее, как за соломинку, всю дорогу до Перстового. А там хозяйка, Эльзабет, выставила ответ на стол в виде мучных пирожков с пылу с жару для 13 замерзших мужиков. Он видел, как Гест уплетает их один за другим, сидя на коленях у работницы на кровати в глубине бадстовы Судя по всему, малыш уже стал для этой работницы королем и светом ее очей. И только сейчас Эйлиф отдал себе отчет в том, что настало Рождество. Эйлеву и его двенадцатирым помощникам пироги пришлись весьма кстати. После такого изнурительного перехода им еще пришлось прокапывать в снежной стене траншею перед самым входом на хутор, чтобы корову можно было спустить перед домом и загнать внутрь. Двери в хлев там располагались как раз посередине коридора. Зато мертвые тела после обсуждений решили в дом не заносить. Откопать сарай еще не успели, а Эльсабет заявила, что под ее крышей смерти не место ни в кухне, ни в хлеву. Муж попытался переубедить ее, но она была неумолима. Причина этому служила то, что ее брат умер в отсвете лет после того, как на хуторе их родителей подержали в доме тело мертвого странника. Жители Лощины поздравили всех с Рождеством, а потом вскарабкались на сугроб и отправились в Освояси, скрылись в темноте, где земля светлее неба, двигаясь по тропке, которую еще на днях протоптал в снегу работник Гисли. Мертвые тела втиснули между постройкой и снежной стеной, головами вверх, прислонив затылками к фасаду, а ручки носилок воткнули в угол сугроба. Ночью опять разыгралась метель, и Эйлиф лежал без сна и слушал храп своего соседа по кровати, ленобородого работника Сюггерда, и похрапывание в других кроватях в перемешку с завыванием ветра. Можно было явственно расслышать, каким белым и холодным было это пение над теплым мраком, наполнявшим Бадстову. Но в этой ночной черноте он все же различал предметы: столб в изножье, висевшую на нем отгоревшую лампу, ниточку вереско свешивающуюся с травяной крыши и щели между двумя продольными балками над ним. При наиболее сильных порывах ветра она чуть трепетала. Он подвесил на этот стебелек свои глаза, словно две ягоды голубики и попытался вспомнить одну студенную вису, которую знал, но вспомнил только последнюю строчку. «О свечке лето, фетелек малек». Но с утра во дворе никаких следов метели не обнаружилось. Ни наносов, ни наметов. Стало быть, ночью погода была тихой. возне на крыше объяснение нашлось, когда мертвецов осмотрели. Они стояли, как их поставили, только их подбородки, отвисли, и рты оказались открыты настежь. С точки зрения комического ока, вселенной мертвые мать и дочь напоминали двух стоящих на вытяжку поющих дев.